Стало ясно, что если сейчас на его глазах эта банда изнасилует капиталину, их попросту пустят в расход. Назад этим выродкам пути нет. Отвезут куда-нибудь в лес и пристрелят. — Если по старшинству, то начнем с него, — засмеялся старшина, ткнув дубинкой в живот Арчеладзе. — Ты говоришь, полковник? — Ну, давай, полковник. Спусти-ка своего полкана, научи рядовых, видишь, рабеют. Ну как? Стоит, если стоит, попробуй. В этот миг полковника осенило. Они знали, с кем имеют дело. И все, от задержания до издевательств, спланированная операция. Этот подонок сейчас выдал себя, намекнув на бессилие Арчеладзе. Поэтому они и идут на все, знают, что останутся безнаказанными. Но при этом все равно страшно, ибо знают, что творят и с кем. Полковник кое-как раздышался и, подтянувшись на руках, встал на ноги. Перед ними были конченные ублюдки, специально подобранные для таких вот дел и приписанные к какому-нибудь спецподразделению. Но они были простыми исполнителями чужой воли и получили задание опозорить, сломать Арчеладзе, ибо никакими другими причинами их поведение объяснить невозможно. О чьей-то воле у полковника не было сомнений. Значит, вчера Кутасов со своей группой побывал в фирме «Валькирия» и успешно провел тренаж на пленэре. Комиссар вычислил, чья это работа, и организовал контратаку. Он как-то сразу успокоился, это была война, а на войне всегда все понятнее и проще. Теперь только надо выдержать, не сломаться и не испугаться угроз. Они не тронут капиталину. Групповое изнасилование — чистая уголовщина, которая сейчас невыгодна и не нужна комиссару. Поэтому старшина лишь говорит об этом, но ни один из его банды не делает ни одного движения. Слово к делу не пришьешь, а даже для попытки насилия нужны определенные действия. «Ладно», — вдруг сказал старшина, — «если ты не хочешь, я с удовольствием. Телку ко мне наверх, я с ней договорюсь». Он швырнул дубинку в угол. Двое его подручных отстегнули капиталину от решетки и потащили по лестнице. Она не сопротивлялась, а лишь бормотала тупо и отрешенно. «Ненавижу! Подонки! Ненавижу!» Это надо было выдержать, чтобы отомстить и комиссару, и подонкам. — А ты одевайся, поедешь в Лефортово, — приказал старшина полковнику. — Будешь потом вспоминать на нарах свою телочку. Арчиладзе понял, что ему хотят устроить побег. Случайно оставят открытой дверцу машины, даже притормозят где надо — И потом еще постреляют над головой, чтобы бежал и петлял как заяц. Надо ведь как-то приводить задержание к логическому концу. Не вести же его в самом деле в Лефортовскую тюрьму. Старшина сам снял наручники и швырнул одежду. Вся эта банда не была профессиональной и набиралась из полууголовной шпаны. Ибо настоящие профессионалы всегда брезговали подобной работы. Кое-чему их обучили, кое-чего они нахватались из американских боевиков, накачали мышцы на анаболиках и даже резинку жевали из постоянной нужды кому-то подражать, создавая имидж крутых парней. Вместе со старшиной их было пятеро. А теперь полковник ждал, сколько поедут конвоировать его в тюрьму. Старшина назначил двоих, и тут началось препирательство. Никто не хотел ехать. Стало ясно, что операция закончена, что удовольствия поглумиться над человеком больше не будет, а отпускать полковника для них было уже неинтересно. На него даже не надели наручники. Наконец старшина рявкнул, И вместе с водителем в форме инспектора Гаи поехал невысокий, но коренастый и кривоногий Омоновец. Он толкнул в спину стволом автомата, приказал заложить руки за голову. Арчеладзе послушно вышел на улицу. При желании бежать можно было уже отсюда. Кривоногий оставил его возле задней дверцы милицейской машины и пошел за ручкой, чтобы отпереть автокамеру.